Глава девятая «Доброе утро!» Я вошла в кабинет Степы вместе с целой стопкой документов, над которыми трудилась, пока Оля вместо меня рассылала письма на почты. «Я закончила с отчетами, принесла тебе. Макеты Алина обещала распечатать после обеда». «Ага, ага, отлично!» Не отрываясь от телефона, кивнул мужчина. Я посмотрела на него с подозрением. но он никак не отреагировал. Казалось бы, можно было уйти, но что-то в поведении начальника вызывало подозрение. — Степ, все хорошо? Ты странный какой-то. — А? Да все супер. Мужчина наконец-то оторвался от экрана и пошевелил мышкой ноутбука, чтобы я не заметила, что экран давно погас. — Слушай, Ян, а можно советую тебя попросить, как у девушки? — Ну, попробуй. Тут я уже заинтересовалась и устроилась на своем месте. Как лучше перевести общение с девушкой в формат встреч? Хочется пообщаться в реале, но чтобы не на свидание. «Типа случайно столкнуться?» — уточнила я. Но ну, вроде того». Смотря какая девушка. Я сделала максимально серьезное выражение лица, чтобы подыграть ситуации. Все казалось мне абсурдным. Еще пару дней назад Степа звал на свидание меня. Вчера злился, что я ходила на ужин с его другом, а уже сегодня просит помочь позвать девушку навстречу. И я, быть может, даже поверила во всю эту цепочку невероятных совпадений, если бы не знала, что Степа в студенческие годы был тем еще ловеласом. И мой совет в сфере очарования женщин ему точно не нужен. Но мы знакомы лично. — произнес мужчина. — Она риэлтор. Несколько раз уже работала с нашими проектами. Так и познакомились. Сейчас мы нет-нет да общаемся в сети, но дальше это не заходит. Вот я и подумал, что хорошо было бы встретиться. — Так позови ее завтра с нами на экскурсию, — предложила я. — Как будто бы и по работе, а как будто и встреча. — Степа откинулся на спинку кресла с задумчивым выражением лица. — А ты права. В этом что-то есть. — Ладно, спасибо, я подумаю. Не прощаясь, мужчина вернулся к телефону. А я посидела еще с минуты и ушла, нарочно громко хлопнув дверью. По большому счету, мне было все равно на личную жизнь Степы. Пусть хоть женится завтра. Но этот спектакль вокруг наших личных жизней уже порядком поднадоел. Актеры явно сами начали от него уставать, да и зрителям было неинтересно. Хотелось поставить какую-то жирную точку и выяснить, что к чему. Но чем я была лучше Степы? Сама ведь накануне пошла на свидание с его другом. И если я знала о причинах этого поступка, в глазах Степы это могло выглядеть как попытка задеть его самолюбие. «Яна, я посмотрела планы, даже что-то поняла», — сообщила моя подопечная, вскакивая с места, когда я вошла в кабинет. «Ага, умница. На сегодня хватит. Помнишь, что завтра из офиса едем на экскурсию? Так что оденься соответствующе». «Да, хорошо. А ты тоже поедешь?» «Угу, и не только я, похоже», — буркнула себе под нос. «Слушай, Оль, я задам тебе личный вопрос». Можешь, в принципе, не отвечать. — Ты в делах амурных вообще как? Опытная? Советы давать умеешь? — Я... Нет, не особо. У меня и отношений-то толком не было. Только подружки рассказывали. А что? — Да хотела узнать твое независимое мнение, — обтекаемо добавила я. Обсуждать с Олей ситуацию, касающуюся ее брата, я по-прежнему не хотела. Но мне нужно было мнение того, кто не находится в контексте. В конце концов, со стороны на нас со Степой точно не подумаешь. Не похожи мы на людей, которые собирались на свидание. Ну, спроси, если хочешь. Я, может, что-то скажу. Ну вот представь такую ситуацию. Тебя знакомый парень зовет встретиться. Ты ему отказываешь. а буквально на следующий день выясняешь, что он идет на свидание с другой девушкой. — Так, — кивнула Оля. — Это все. Что бы ты подумала? Почему он так поступил? — А почему он не может так поступить? Если мы не в отношениях, он не ухаживает за мной, а просто позвал на одно свидание. Я отказала. Что ему теперь, горевать, что ли? Я притихла на несколько секунд. Мысль казалась слишком здравой, чтобы быть правдой. Даже странно, что я сама до нее не додумалась. Степа ведь и правда не заявляла влюбленности в меня, не говорила о намерениях. Он просто хотел пообщаться получше. Что мешает ему лучше общаться с еще десятком таких, как я? «Наверное, ты права», — тихо согласилась я. Оля только что отстраненно пожала плечами, будто ситуация не казалась ей стоящей обсуждения. Я по-прежнему решила наблюдать за ситуацией. Но теперь наблюдать следовало еще и за собой на предмет неадекватных реакций. С Асей делиться информацией я пока не решилась. В моей голове была мысль, от которой делалось ужасно плохо, но я никак не могла от нее отделаться. В студенческие годы подруга была куда сильнее меня влюблена в Степу и буквально жаждала заполучить его внимание. Конечно, все это было давно в прошлом, и сейчас она была счастлива в браке и любила своего мужа. Однако от отчего-то мне казалось, что ее старые обиды на этого мужчину еще не прошли. Когда мы обсуждали Степу, я никак не могла отделаться от мысли о том, что подсознательно Ася все еще недолюбливает его за прошлое. и уже тем более не хочет допускать мысли, что сейчас ему могла приглянуться я. В любом случае, ее мнение было необъективным в этом вопросе. А ссориться с подругой за мужчиной, который мне даже не импонировал, в планы не входило.